Я Хорошо в монастыре было, многому научилась и многое познала, много хороших людей встречала, дали узнать, как к Господу идти. В хору пела, службу изучила, шить научилась. Потом все в жизни пригодилось. Недолго в обители побыла, пять лет с небольшим. Пришла в 14 а в 1919-м стали молодых послушниц выселять из монастыря. Год еще в деревне на частной квартире была. Недалеко монахини жили. Их навещала. А потом уехать пришлось. Председатель совета проходу не давал. Приставал ко мне. Уехала под Рязань.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 С Еленой Петровной и Наташей все время переписывались, разбросала их жизнь в разные стороны. Сергей Петрович в 19 году умер, а Елену Петровну проводила в 27-м на кладбище. Приехала в Москву на операцию, у нас в Градске лежала. Года не прожила. Наташа в Москву ко мне часто приезжала, да и я к ней ездила. Тяжело жила, много страдала. Погибла вместе с мужем в 1937 -м. Подружилась я в больнице с врачом, пожилая, душевная. Всю себя больным отдавала. Звали ее Вера Андреевна. Муж бросил. Двое детей осталось. Алексея и Валентина. Мать Татьяна, что вас сюда привезла. Стали мы с Верой вдвоем детей воспитывать. Трудно было. Бог помог. На ноги поставили. Но в 43-м взяли Алешу на фронт. И через три месяца погиб он. Вера Андреевна на фронте была в госпитале, а я в больнице сестрой. Валентина на фронт рвалась, но потом поступила в медицинский институт, замуж вышла. Первых Ксения родилась, потом Таня. И я стала второй бабушкой. Вот и живи вся моя батюшка. То в больнице, то дома по хозяйству. Какая уж монахиня, сами видите».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 Молиться любила, в церковь стремилась, и ничего не получилось. Дежуришь ночью, только про себя молиться начнешь. Звонок, в палату бежишь к больному или сидишь около тяжело больного оперированного. В операционной стоишь все внимание и мысли, не перепутать, не опоздать инструмент подать. А дома готовка, разговоры, дети. До молитвы не дойдешь, разве только в дороге, на улице. Бывало, за весь день десяток раз успею сказать, «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную!» Ночью перед сном молиться начнешь, сил нет, валишься на кровать. И хороших дел сделать не могла, все в житейских хлопотах. На пенсию вышла, молиться много начала, в церковь хожу, а людям помогать сил не стало. Старая я, слабая теперь.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 Многие испытания пройдешь, но Господь не оставит тебя. Иди. Тоже и отец Иоанн Рязанский мне говорил. Не выполнил я их Грешила много, замуж чуть не вышла. Это в тридцатом году было. Да Господь остановил меня. Мечтала с малых лет, стремилась к монашеству, и после поступления послушницы в монастырь, только через двадцать с лишним лет, стала монахиней.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 что умру во вторник. Не верят, смеются. — Чудишь, — отвечают бабушка. Благо, сами врачи. Все по очереди меня слушали, знакомого вызвали. Говорят, сердце внезапно ослабло. Я-то знаю, что уже ничего не поможет. Спасибо, Евдокия Ивановна, дочь ваша духовная. Взяла на себя смелость к вам с письмом Таню послать. Не блажу я, батюшка.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 Может, и верующий, но очень скрытный. Исповедуйте меня, батюшка, а ты, шустрый, пойди в комнату, Таня. Отец Арсений во время рассказа Марии был необычайно серьезен, сосредоточен, и в то же время взгляд его был как-то по-особому светил. Когда я встал и уходил, отец Арсений сказал матери Мария, милость Господа всегда с нами, и воля Его над нами. Я вышел и сел в большой комнате в окна. Рассказ матери Марии, откровенно говоря, не произвел на меня какого-то особого впечатления. Жизнь показалась обыкновенной. У многих людей жизнь была намного сложнее, мучительнее и более подвижническая. В серьезности какую-то особую взволнованность отца Арсения в ответ на рассказ матери Марии я объяснить себе не мог. Жизнь как жизнь... В кухне чем-то шумела Татьяна. Посидев один минут тридцать, я пошел к ней. В фартуке, чисто она у на картошку. На холодильнике лежал учебник, в который она временами заглядывала. Ну, наговорились и пришли мешать. Готовлю и учусь. Я повернулся и пошел в комнату. Да брось обижаться, не дотрогай. Я еще вчера поняла, как вы обиделись, когда спросила, вы тоже из этих...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 и с нетерпением ждала выхода отца Арсения. Говорила со мной, рассказывая о матери Марии. Часа через три из комнаты матери Марии вышел отец Арсений и сказал Тане, что бабушка просит ее к себе. Сняв ей Петрохиль, сел в кресло и погрузился в глубокое раздумие, ничего не замечая вокруг себя. Таня входила, уходила, звонила по телефону, приходил врач, а он сидел, строгий, сосредоточенный, ушедший в себя. Я, чтобы не мешать, вышел на кухню, но я думал, что отец Арсений молится. После ухода врача и каких-то дел Татьяна пришла на кухню. — Что сказал батюшка? — спросила она меня шепотом. Не знаю, не спрашивал, — ответила я также тихо. Врач сказал, что наступила острая сердечная недостаточность, и вообще все очень серьезно.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 И я что-то взял на себя. Отец Арсений соприкоснулся с бесчисленным множеством людей. Принял на себя их страдания, муки. Примирил этих людей с жизнью или наступающей смертью. Он, отец Арсений, всегда помнил этих людей. Мучительно переживал за них. Старался помочь живущим и молился о живых и мертвых беспрестанно. Я знал... что в лагерях хотя Арсений видел и принес очень много. Он сейчас с необыкновенными людьми. События, встречи тех лет оставили на нем глубокий след, и мне казалось, что теперь ничто не может поразить его. Что же поразило его сейчас? Пришла мать Татьяна Валентина Ивановна, что-то говорила с Таней, поздоровалась с отцом Арсением и мною, и ушла в комнату матери Марии. Пришел Андрей Федорович, и, поздоровавшись с нами, также прошел к своим. Из комнаты матери Марии донеслась громко сказанная им фраза. «Живем, бабушка Катя!» И сразу все стихло. Минут через десять вышла Валентина Ивановна, и, обратившись к отцу Арсения, сказала, «Бабушка вас обоих просит зайти». «Проститься хочу, отец Арсений, со всеми», сказала мать Мария.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 Похорона окончена. Щемящее чувство грусти еще живет во мне. В памяти возникают отдельные слова Матери Марии, разговора, прощания. Растерянные подавленные лица родных и сосоточенное напряженное лицо отца Арсения. Тягостное расставание с Матерью Марией волнует меня и расстраивает. Хочется чем-то помочь...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 Татьяна широко открытыми глазами подходит к отцу Арсению, хватает его за руку, потом обнимает его несколько раз, целует порывисто и смущенно. Этого отца Арсения озаряется доброй улыбкой, той улыбкой, когда она проходит сквозь грусть раздумий и боли. Андрей Федорович топчется смущенно, не зная, как надо проститься со священником, который понравился ему как человек. Сделал у в доме много доброго и хорошего, и в то же время этого священника надо отблагодарить. Андрей Федорович долго жмёт руку отцу Арсению, благодарит, зовет заходить и в конце концов пытается дать деньги. Как обыкновенно дают за визит докторам, но рука его повисает в пространстве, а отец Арсения обнимает и целует Андрея Фёдоровича, улыбаясь широко и открыто.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 Узнал прекрасного от матери Марии. Спасибо вам. Это редкий, исключительный человек. Еще раз склонившись в глубоком поклоне, спокойный и строгий отец Арсений вышел. Мы идем втроем, отец Арсений Едокия Ивановна и я. Отец Арсений молчалив и сосредоточен. Пройдемся по Москве, говорит он мне. Я даю небольшой портфель с вещами Вдаки Ивановне. Она идет домой, а мы по улицам города. Садовое кольцо, кривые переулки, узкие улицы, темные облупленные дома и новые, высокие, окруженные полисадниками, деревьями, кустами. Я хочу посмотреть Москву, говорит отец Арсений. Ловлю такси, едем к Кремлю.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 Успенский собор. Народу сегодня немного: фрески, иконы, тонкие шнуры заграждений, гробницы, надписи, фрески, иконы, мощи святителей. В этом соборе все прошлое русского народа, его вера, величие, чаяния, надежды, потерянные надежды, иконы и фрески. Около них подолгу стоит Отец Арсений. Задумчивый, сосредоточенный и суровый. Стена собора, где лежат святители московские, митрополиты Алексей и Петр. Отец Арсений медленно подходит, склоняется в трехкратном поясном поклоне, кладет крестное знамение на себя и продолжает еще долго стоять неподвижно.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 или по нескольку раз возвращается к одной и той же иконе. Переходим в Аханский собор, идем на Красную площадь к Василию Блаженному, берем такси и едем. Отец Арсений называет то одну, то другую улицу, останавливает такси, выходит, осматривает храмы, обходит их, смотрит подолгу и внимательно. Их много, открытых или закрытых церквей. Маленькая Трифона-мученика, Андроневский монастырь, Донской. Таксист спрашивает меня, что одет, турист или ученый? Ученый, отвечаю я. Едем на три кладбища. Отец Арсений минут по тридцать ходит где-то сперва на Ваганьковском, потом на Введенских горах и Пятницком. Таксист молодой парень нервничает, я успокаиваю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 вместо стоявшего и известного ранее отцу арсению медленно проезжаем сивцев вражек молчановку ей на таганку оттуда на швивую корку и к храму великомученка никиты и недалеко от него отец арсения подходит к старому обупленному дому и долго стоит около него всматриваясь в окна двор окружающие дома. Издалека мне кажется, что он смахивает с лица набегающие слезы. Едем за Москворечья к Евдоке Ивановне. Уже вечер, почти семь часов. Евдокия Ивановна начинает что-то хлопотать по хозяйству, ставит тарелки, но отец Арсения вдруг встает и говорит нам, «Я скоро приду». Пытаюсь пойти с ним, но он не хочет, чтобы я шел, и уходит. Остаемся растерянные и подавленные. Полная тревоги за него. И я начинаю перебирать события этих дней. Неожиданность поездки в Москву. Смерть матери Марии. Моя встреча с Татьяной. Похороны матери Марии. Какое-то углубленно серьезное состояние отца Арсения. Постоянная его озабоченность. Поездка по Москве. Москва. Город его детства. Юношество. Становление характера. Убеждений. Здесь, еще учась на третьем курсе, написал первые статьи и вскоре книги, стал известным ученым. Здесь, в Москве, принял монашество и иерейство, долго служил в церкви, потом уехал в подмосковный город, где создал общину, которую любил и все время поддерживал. Еще в Москве он заложил во многих людях первый камень веры и построил на нем крепкое здание будущей общины.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 Вот почему сегодня так взволнованно смотрел отец Арсений отрывки своей жизни, вспоминая дорогое ему прошлое. Но почему он необычно серьезен? Почему? Сквозь его внешнюю несвойственную суровость проглядывала затаенная грусть. Видимо, вспоминались давно ушедшие любимые люди. Но еще много осталось в Москве, очень много тех, кого любил и знал отец Арсений.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 Он никогда не говорил «Духовные дети» или «Мои духовные дети». Увидев меня, поразились, спрашивают, как ты я оказался в Москве, да еще в церкви. Вы извините, Евдокия Ивановна, сказал, что остановился у вас. Придут, вероятно. И действительно, стали скоро раздаваться звонки в квартиру, набралось человек 16. Многих я знал.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 Усталый, не выспавшийся, но удивительно радостный уезжал отец Арсений из Москвы. Провожало его много знакомых, в общем, всех, кто успел узнать о его приезде. На вокзале была Татьяна, кто-то сообщил ей об отъезде.